Глава третья. «Старые знакомые, новые проблемы». Корабль слушался идеально. Иной раз мне казалось, что стоит мне о чем-то подумать, как истребитель тут же выполняет мысленную команду. Отдельно хочу упомянуть скорость полета и маневренность. Я проделывал неописуемые фигуры пилотажа, подсмотренные в летной школе у более старшего курса на умопомрачительной скорости. Во время выполнения резких маневров антиперегрузочная система уверенно держала шкалу в районе Красного Сектора, но дебаф не отключал сознание. Наигравшись с истребителем, благо его бывший владелец оказался человеком расчетливым и заполнил реактор энергии под завязку. Спросил Эми. «А ты можешь загрузить мне карту этой системы? Уровень моего навыка картография это позволяет?» «Конечно могу, не он. Вряд ли здесь что-то изменилось». Перед глазами — Тут же всплыло сообщение, что система исследована мной на сто процентов. Открыв карту, негромко чертыхнулся, а в ответ услышал звонкий смех Эми, который очень быстро поддержал демон. «А ты думал, что я сразу выдам тебе все тайны галактики, Неон?» — подколола меня виртуальная заноза. «Кое-что тебе придется сделать и самому». Своей основной цели я добился. Система исследована полностью, и у меня появились ее координаты. Но проблема заключалась в том, что если бы я делал облет самостоятельно, то параллельно проводил бы сканирование местности, и вместе с координатами у меня появилась бы информация о залежах полезных ископаемых. Я не питал иллюзий, чтобы полностью просканировать каждый уголок системы. Нужно очень много времени, скорее всего, не один месяц. Но в этом случае было бы хоть что-то, а так полный ноль. А данных о месторождениях ценность информации уменьшается в разы. Продавать координаты такой уникальной системы я не собирался, но может возникнуть ситуация, когда мне потребуется козырь в переговорах. И если я смогу обнаружить редкие минералы, то ценность этого козыря сильно повысится. Поэтому не стоит поспешно покидать эту систему. И умнее будет провести глубинное сканирование. А в том случае, если отыщутся ценные ресурсы, забить корабельный ангар под завязку, лишние кредиты никогда не помешают. Тем более, что для доступа на материнскую планету нужна довольно внушительная сумма. «Эми, подготовь обучающую программу в кратчайшие сроки, повышающую ранг пилотирования», скомандовал я помощнице. «Каждое задание должно быть в разных участках системы, чтобы я мог одновременно проводить сканирование местности на предмет полезных ископаемых». «Грамотное решение не он», «мне кажется, более уважительно», — ответила она. «Учти, программа будет очень интенсивной, придется пилотировать истребитель не менее 20 часов в сутки. Справишься?» С задоринкой в виртуальном голосе спросила она. «Справлюсь, не впервой», — ответил я, и бортовой интеллект с позывным «Эми» приступил к выполнению поставленной задачи. «Гвардианцы» были очень дальновидны, поэтому включили в конструкцию истребителя обучающий модуль. Для дальнего разведчика, пилот которого мог уходить в рейды на несколько лет, такой модуль позволял не останавливать повышение пилотажного мастерства. В памяти этого уникального устройства хранилась информация о тактике ведения боя на различных типах и классах кораблей. Информация открывалась постепенно, по мере освоения более легкого материала, и пилот мог совершенствоваться практически до бесконечности. Я моментально оценил перспективу и решил задержаться в системе, дающей бонус к прокачке навыков, пока не достигну хотя бы шестого ранга пилотирования. Глупо отправляться в обжитые районы галактики с уменьшенными характеристиками истребителя. Так можно и лишиться уникального корабля. Эми постаралась на славу. Она подготовила настолько зубодробительную программу подготовки, что я взвыл уже через несколько часов. Истребитель на огромной скорости рыскал по системе в поисках учебных иллюзий, созданных обучающим модулем. И я отрабатывал тактику боя с разными кораблями, начиная от мелких шпионских малых кораблей, заканчивая линкорами. Нет, линкор победить в одиночку нереально. Да что там линкор? С моим вооружением пробить защиту даже легкого крейсера — задача крайней степени сложности. Но отработать тактику ведения боя против кораблей этого класса Эмми меня заставила». Пусть я не могу пробить корпус, но проделать брешь в защитном поле, уничтожить внешнее вооружение и слабо бронированные модули мне по силу, особенно когда в моем арсенале есть пакет вирусных программ, облегчающих взлом корабельных систем извне. К концу каждого тренировочного дня я был настолько выжат, что отключался, как только модуль сцепки фиксировал истребитель на поверхности какого-нибудь метеорита как открывается ангар и геолого-разведывательный робот приступает к пополнению корабельных запасов энергии, увидеть мне так и не удалось. Поначалу я даже удивлялся тому факту, что всякий раз после пробуждения видел полный запас энергии, но Эми прояснила этот вопрос, и я сконцентрировался на обучении. Прогресс был стремительным. Ускоренная программа подготовки гуардианских пилотов, составленная для меня помощницей, повысила ранг пилотажного мастерства до шестого уровня за месяц. Вместе с рангом существенно выросли и космические заклинания, которые Эми заставляла постоянно использовать. Помощница, включив режим строгой учительницы, прессовала меня нещадно, и ближе к концу обучающей программы я ее практически возненавидел». Эта виртуальная язва сопровождала каждую неудачу саркастическим комментарием, а если я начинал ей отвечать, гордианская тиранша добавляла в программу новые, более сложные элементы, поэтому благоразумней было молча скрипеть зубами и терпеть. Но вот, месяц мучений подошел к концу, и все штрафы с параметров истребителя были сняты. Теперь я могу воспользоваться всеми преимуществами гибридной техники гвардианцев в полной мере. После столь интенсивной программы решил дать себе пару дней отдыха и приземлился на планету, тем более что у меня остались незаконченные дела на исследовательской станции. Бессовестно, продрыхнув часов двадцать, принялся переносить рецепты и описание всего, что было в базе промышленных копиров, к себе в виртуальную записную книжку. Информации было много, поэтому читать все сейчас не было никакого смысла. Во время гиперпрыжков будет время изучить данные подробно поэтому просто делал скриншот и мысленно отправлял его в определенную папку. Напоследок решил потратить доступные мне гуардианские кредиты, полученные за выполнение первого задания. Остановил свой выбор на очень интересном оружии, рецепт которого стоит 200 кредитов, и дополнительном элементе, который можно поместить в свободный слот скафандра за 300. Для крафта этих предметов требуется много достаточно редких элементов и придется расщепить на компоненты множество найденных инструментов. Но оно того стоит. Название. Наномолекулярный боевой жезл мага тьмы. Изготовлено по рецепту цивилизации Гуардиан. Тип обычный. Урон 10 на интеллект. Характеристики – плюс 10 к мудрости, плюс 10 к интеллекту. Особенности – может принимать магический или технократический вид, в зависимости от предпочтений владельца. Прочность – 150 из 150. Слотов под заклинания 20. Требования – от 46 до 50 уровень персонажа. Стоимость продажи неизвестно Название – «наномолекулярный усилитель брони». Дополнительный элемент занимает одно крепление скафандра, изготовлено по рецепту цивилизации Гуардиан. Тип. Обычный. Характеристики. Плюс 10 к скрытности, плюс 10 к телосложению. Встроенные свойства поглощения урона. Описание. Нанороботы переходят в активный режим и поглощают 100% урона в течение 20 секунд. Восстановление колонии нанороботов – 24 часа. Встроенное свойства – маскировка, описание. Нанороботы могут имитировать технократическую броню и экранировать магический источник от сканирующих устройств. Прочность – 200 из 200. Стоимость продажи – неизвестно. Теперь главное не давать никому эти предметы в руки, потому что если кто-то считает информацию, то заинтересуется, что это за неизвестная цивилизация. Наномолекулярных жезлов изготовил три штуки, на всякий случай. При первом же посещении планеты Империи Магас надо будет привязать предметы к персонажу. Во избежание, так сказать. Усилитель брони привлёк возможностью мимикрии под техноса. Это минимизирует шанс попасться, если мне все же приспичат посетить республику, да и 20 секунд неуязвимости будут очень кстати. Все, более на этой планете на текущий момент ничего не держит Эми дает мне год на то, чтобы собрать все необходимое для восстановления охранной системы второго уровня, но при наличии кредитов можно справиться гораздо быстрее, и этим вопросом я и собираюсь сейчас заняться. Мои исследования системы не прошли впустую – Хороший сканер истребителя позволил сделать массу полезных находок, часть из которых, по оценке системы, стоили приличных денег в Империи Магас. Чего только стоит несколько обнаруженных мной огромных месторождений астроцитов, минералы, из которого в Империи изготавливается практически все оборудование. Мне пришлось провести на крупном метеорите около недели, прежде чем геолого-разведывательный робот переработал огромную массу породы и выкачал из месторождения весь минерал, лежащий на поверхности. Для дальнейшей разработки требуется развернуть пустотную автоматизированную шахту, которая может работать в автономном режиме и запасать ресурс на складе по мере добычи. Такие модули стоят очень дорого, а добыча сопряжена с огромными рисками. Ведь охотники за халявой не дремлют, а установить мощную аппаратуру антивзлома на такие приборы невозможно. Шахту надо либо охранять, что скучно, либо хорошо маскировать, что дорого. Поэтому большинство геймеров предпочитают поверхностную разработку. Но потраченное время того определенно стоило. По предварительным подсчетам, мне удастся выручить за минерал порядка 150 миллионов кредитов, а в ангаре еще полно свободного места. В итоге, моя жаба не позволила начать движение к точке встречи с Лизой еще две с половиной недели. И все же, переборов жадность, я скомандовал Эми проложить маршрут к ближайшей обжитой системе. «Если исходить из моих знаний, то в этой части галактики после раскола победили маги, и я должен, благополучно распродав добро, с кругленькой суммой на счету отправиться навстречу с Лизой». Дорога до обитаемой части галактики растянулась на две с половиной недели. Цепочку последовательных гиперпрыжков на максимальное расстояние приходилось иногда прерывать, чтобы дать отдых гипердвигателю, температура которого повышалась от прыжка к прыжку. Это время было самым спокойным за всю историю моего виртуального заточения. По сути, Эмми делала всю работу сама, а мне только и оставалось, что выступать в качестве праздного наблюдателя и изучать скриншоты с описанием техники гуардианцев. Но любая дорога когда-нибудь заканчивается. «Запрос на идентификацию автоматизированного интеллекта линкора Империи Магас», доложила Эмми. «Данные отправлены, идентификация пройдена успешно, доступ на станцию... Су-287 получен. «Это в какой же захолустье мы попали, что разработчики даже не удосужились придумать системе звучное название», подумал я, направляя истребитель к небольшой станции, расположенной возле крупной планеты без атмосферы. Стыковка прошла успешно, и со смешанными чувствами я покинул борт истребителя. Возвращение к обычной игровой жизни произошло довольно буднично, как будто и не было этих напряженных месяцев, проведенных в полном одиночестве». Захолустная станция империи Магас, расположенная на самой окраине галактики, была малонаселенной. И это не мудрено. В системе даже не было живой планеты, а форпост империи создали только потому, что здесь отыскались редкие минералы, используемые в промышленности, и их добыча окупала расходы на содержание. Тем не менее, игроков на станции было достаточно много. В основном это были добывающие подразделения крупных кланов и охрана. Скорее всего, в это захолустье отправляли провинившихся игроков, чтобы они обеспечивали безопасность мирным добытчикам. Поэтому не удивился, увидев злые и раздраженные лица людей. Они-то хотели участвовать в космических баталиях и покорять звезды, а вместо этого вынуждены тратить драгоценное время фантазии на скучную охрану крафтеров. Хотя скучным назвать эту работу у меня не повернулся бы язык. «Пираты не дремлют и всегда готовы отщипнуть кусок от чужого пирога, и скучные смены иногда сменяются краткосрочными боями с пиратами». Чтобы не привлекать к себе повышенного внимания, решил не продавать все свое богатство сразу, а выставить на аукцион небольшую часть товара, причем приплатив разработчикам за анонимность сделок. Тем более, что на окраине нормальную цену не даст никто — Но мне нужны были деньги, чтобы воспользоваться сетью имперских гипертрасс, так как время уже поджимало, а путь предстоит не близкий. Мой товар ушел с молотка практически мгновенно, и жадные игроки немедленно потребовали еще. Ага, нашли дурака. И так пришлось уменьшить цену, чтобы закосить под нуба, не понимающего, какое сокровище попало к нему в руки. Не став отвечать жадным клановым перекупом, отстыковался от станции и направился к огромным стационарным гипервратам, соединяющим подконтрольную Империи Магас территорию сетью гипертрасс. Выберите желаемую точку выхода. Важная информация, вы можете приобрести артефакт-навигатор, который поможет рассчитать оптимальный маршрут к желаемой точке. Высветилось сообщение на экране, а перед глазами появилась обширная сеть имперских гипертрасс, обильно опутывающая подконтрольную Магасом территорию хренаси у них цены!» — возмутился я, увидев, сколько стоит перемещение даже в соседнюю точку. «Да не он, мгновенное перемещение по галактике доступно лишь миллионерам!» Тут же откликнулся демон. «Сто тысяч кредитов за один прыжок? И все бы ничего, если можно было бы прыгнуть куда угодно, но нет! Максимум, что доступно игрокам, это проскочить три системы, а потом придется оплачивать проезд, ну или пролет заново!» Немного успокоившись, попытался разобраться во всем самостоятельно и рассчитать количество прыжков до нужного мне участка космоса, откуда придется двигаться уже своим ходом. Но, потратив полчаса, у меня получилось, что дорога будет стоить около трех миллионов кредитов. Такая сумма у меня, конечно, есть, но игровая жаба взбунтовалась и не желала расставаться с кровно нажитым добром поэтому все же решил раскошелиться и купить гипернавигатор, как обозвали это устройство разработчики. Проблема заключалась в том, что гиперврат было очень много, и подключены они были лишь к нескольким соседним. Не знаю, с чем это связано, с невозможностью более дальнего прыжка или с жадностью разработчиков, но приходилось делать так называемые пересадки в наиболее удобных точках. Можно запариться и, потратив несколько часов, ну или десятков часов, рассчитать маршрут самостоятельно но, как правило, геймерам жалко времени, и они покупают специальную программу. Я не стал исключением из правил. Заплатив разработчикам 700 тысяч кредитов, стал счастливым обладателем утилиты, позволяющей сэкономить мое время и, как выяснилось, деньги. Программа мгновенно забраковала проложенный мной маршрут и выдала свой, оказавшийся более оптимальным, а стоимость упала до 2 миллионов, так что навигатор уже сполна отработал свою покупку. Я пожелал посетить систему soul 231 ведь там на аукционе до сих пор продается моя карта города, и за прошедшее время на личном счету должна была скопиться кругленькая сумма. Крюк получался небольшой, и я посчитал такое решение правильным. Вряд ли меня кто-то будет искать в этой системе спустя почти год после моей пропажи. эми получила данные с навигатора, и космос перед глазами на секунду мигнул, а с моего счета списалось 100 тысяч кредитов. Несколько минут движения к следующему гиперпорталу и новый прыжок. В систему soul 231 я попал после третьего прыжка. Все же она также являлась пограничной и сразу ушел в тень. Во-первых, я мог ошибаться в своих выводах и нарваться на пиратских наблюдателей, способных передать информацию капитану Воробьеву. А во-вторых, руки чесались опробовать свою маскировку. Так как я попал в систему посредством гиперврат, Дополнительную идентификацию проходить не требовалось, и я сразу направился к планете, активно сканюруя окружающее пространство. Ну что я могу сказать? Разведчик гуардианцев уверенно скрывал меня от всех любопытных глаз, за исключением имперской армии. Все же разница в уровнях с НПС давала о себе знать. Но если я прокачаюсь хотя бы до сотого, а лучше 150 пятидесятого, то ни одна живая душа не сможет обнаружить меня в тени. Эх, мечты-мечты. «Теперь цифры опыта, требуемого для очередного левелапа, исчисляются миллионами, и качаться без умножения придется очень долго». Отбросив грустные мысли, сосредоточился на пилотировании. Приходилось постоянно маневрировать между снующими повсюду кораблями игроков, которых стало гораздо больше. Ради прикола сканировал всех подряд, проверяя возможности гибридного маготехнического оборудования». Мощные системы корабля, усиленные характеристиками персонажа, позволяли мне узнать о вероятных противниках все. На экран истребителя выводились цифры защиты корпуса, счета, точные значения урона, даже содержание корабельного ангара. Легче всего было с мирными транспортниками, не имеющими нормальной защиты от активного сканирования. Я видел полный список перевозимых грузов. Чего проще — подкрасться в тени, разворотить выстрелом шлюз и антигравитационным захватом освободить транспортник от лишнего груза. Но делать это под носом у имперской регулярной армии — чистое самоубийство. Поэтому, сделав зарубку в памяти, отложил эту информацию на потом. Планета вызвала ностальгию. Как сейчас помню, как спешил к своему первому истребителю — Но расслабляться некогда, времени не так много, поэтому быстренько заскочу к аукционному терминалу, заберу честно заработанные деньги и отправлюсь навстречу с Лизой, по которой чертовски соскучился. «Вы посмотрите, кто вернулся!» — раздался за спиной знакомый и очень неприятный голос олдскула. «Зараза, надо же было нарваться на этого урода с гипертрофированным самомнением! И чего он торчит в этой системе?» «Тве делать, что ли, больше нечего, как зависать в нубетнике?» Не сдержавшись, ответил ему я. «Твоими стараниями нечего!» Очень зло зыркнув на меня, ответил парень. «Черная метка все еще висит на мне, и любой пират, увидев мой корабль, мгновенно атакует. Мне обнулили уже три истребителя». «Сочувствую твоему горю», — зевнув, ответил я. «Сам виноват. Кинул группу, расплачивайся и не ной. «Ты пожалеешь о своих словах. Зря ты вернулся в эту систему. Теперь тебе не уйти от меня». Больше не сказав ни слова, он отправился в сторону ангаров. Колебался я недолго. Терминал был неподалеку, поэтому, быстро сняв со счета накопившиеся там 3 миллиона кредитов за вычетом комиссии, естественно, я ушел в тень и помчался за мстительным папенькиным сынком. Нужно хотя бы узнать, над чем он сейчас летает и какой у него план. Угораздило же меня столкнуться чуть ли не с единственным знакомым игроком. Или наша встреча была не случайной? Неужели он все еще платит диспетчеру, чтобы тот сливал ему инфу? И, в принципе, настроить систему на поиск определенного ника, наверное, не так уж и сложно. И как только я запросил посадочный коридор, информация ушла олдскулу. Парень довольно быстро пробирался к своему ангару, и догнать его удалось в самый последний момент. Вуаль тьмы позволила избежать охранной системы, и я без приключений пробрался в ангар, прежде чем дверь шлюза закрылась. «Да откуда у него такие деньги?» Чуть было не вырвалось у меня. Надо отвыкать от этой погубной привычки разговаривать самому с собой. Если раньше меня могли услышать только мобы, то сейчас все изменилось, и я чуть не спалился. Думать, куда я бегу, не было времени. Поэтому тот факт, что old school направился к стоянкам фрегатов, оказался полной неожиданностью. Новенький фрегат третьего поколения класса «Рейдер» блестел на солнце. Я невольно замер, пораженный его размерами. «Вот на нахрена было сажать его на планету? Обычно такие махины остаются на орбите, и на поверхность отправляются десантные боты». Олдскул, не останавливаясь, зашагал к опущенной аппарели, где его уже встречала не менее неприятная для меня фигура. Дарка. Девушка была экипирована в полный скафандр, стилизованный в магическом антураже, а за спиной красовался резной посох. Вещи явно редкого качества — «Значит, они нашли и сумели пройти данж. Или деньги открывают любую дверь?» Дарка поцеловала подошедшего к ней Алда и коротко спросила. «Это он?» «Да, как мы рассчитывали, он вернулся в систему. Все нищеброды одинаковые, он не смог не забрать эти жалкие гроши, что он заработал на карте города. А вот это обидно. Удалось выяснить, какой у него корабль?» «Нет, диспетчера нет такой информации. Но против нашего рейдера он точно не устоит». Его поимка стала моей личной вендеттой, и на оснащение фрегата я не экономил. Клан оповещен? Да, по всей белой зоне рассредоточены наши люди. Еще пару минут, и они объединят мощности своих поисковых систем. Ждут только нас. Без фрегата ловчая сеть будет уязвима. Вылетаем. Из-за этого козла мне пришлось терпеть слишком многое. Мой авторитет в глазах отца заметно упал, и он пообещал урезать мое финансирование, если я не разберусь с проблемой. Так почему ты не сменил перса? Восстановить имперскую репутацию очень сложно. Нельзя, у меня уговор с отцом. Если сменю персы, то...» Дальнейших слов я не услышал. Отверстие в корпусе корабля исчезло, оставив меня на улице. Лезть на вражеский фрегат не было никакого смысла. Только облегчу им задачу. Наверняка он напичкан всевозможными сенсорами без вуали меня обнаружат в два счета. Перед самым закрытием шлюза моя голова все же включилась, и я считал информацию об игроках. И теперь следовало тщательно продумать свой побег из системы и порыться в инфосети планеты. Наверняка смогу нарыть что-нибудь о клане Астрорейдеры, лидером которого является Old School. Торопиться уже не имеет смысла, ловчая сеть расставлена, и пока я не пойму, стоит ли мне опасаться обнаружения, покидать поверхность планеты нежелательно. Вызвав такси, отправился в ЛК, сумму аренды за которую исправно списывали с моего счета все это время. Развалившись в удобном кресле, заказал себе большую чашку кофе и, активировав кристалл, начал рыскать в сети. Но долго искать не пришлось. На первой же открытой странице ярко-красными буквами висело сообщение олдскула, которое он за дополнительную плату, естественно, сделал очень заметным. «Предлагаю хорошо оплачиваемый ивент». Мы пытаемся наказать криворукого краба, который подставил меня в одном деле. Ник не он. Нужно намертво заглушить его движок и систему самоликвидации. Готов платить за участие в веселье сто тысяч кредов каждому. Кто заинтересовался, ставьте плюс. В состав рейда берут только корабли с топовым обвесом и наличием модуля стазисной сетки. Если кто поймает его на планете, плачу 10 лямов». «Ну ты попал, не он», — проговорил демон. «Как будешь выкручиваться?» Проигнорировав душевного паразита, перевел взгляд на количество плюсов под этим сообщением, «И оно мне очень не понравилось».